Глава вторая. Аминат пришла утром, когда закончился обход, когда пациенты потянулись на процедуры и утренние уколы. А те, кому процедуры на сегодня не назначены, отправились в другое место, в курилку. В тени рябины стояла круговая лавка, а в середине старое ржавое ведро. И это было любимейшим местом мужчин госпиталя. Посудачить, похвастать. Рассказать о делах дома, да и просто посидеть с папироской и перечитать письмо от близких. В окно потянуло папиросным дымком, и дверь смело открылась. «Можно к вам, Михаил Юрьевич?» Аминат, как всегда, вела себя смело в общении, но настойчиво в уговаривании употребления витаминов. «Аминат, конечно, заходи!» Обрадовался Сосновский, удивившись самому себе. «Ведь он правда рад, что девушка пришла». Не по каким-то там причинам, а чисто по-человечески. Но нравилась она ему, черноглазая, улыбчивая кабардинка. Нравилась, но переступать черту в отношениях нельзя. Надо учитывать национальный менталитет, обычаи горцев. И Сосновский не флиртовал с Аминат. Он старался относиться к ней как к сестренке, хотя понимал, что нравится девушке. И понимал, что никогда судьба их не свяжет — «Ни на время, ни на всю жизнь. Я вам принесла сыр, козье молоко и творог». Девушка присела на табурет возле тумбочки и стала выкладывать свои гостинцы. «Вам обязательно нужно есть творог и сыр, чтобы кости хорошо срастались». «Аминат, здесь хорошая кухня, и у меня даже есть своя диета», — мягко напомнил Сосновский, чувствуя, что улыбается. «Это все не то». Нахмурилась девушка, и рука ее дрогнула на полпути к тумбочке. «Еще не хватало мне ее обидеть», — подумал Михаил. «Она так старается, навещает почти каждый день. Мне нельзя вести себя как свинья. Нужно уметь быть благодарным, даже если тебя тяготит такая забота». «А она меня тяготит?» «Нет, признайся, что тебе это приятно». «Давно ты вот так не лежал и не лечился в госпитале, чтобы тебя навещала замечательная, красивая девушка, просто близкий человек, и приносила тебе гостинцы, от чистого сердца, между прочим. Ты знаешь, я уже привык, что ты приходишь, Аминат, что стал тебя ждать», — неожиданно сказал Сосновский. «Вы здесь совсем один», — опустив лицо, тихо ответила девушка. «Никого близких нет рядом. Я понимаю, как это...» когда рядом ни одной близкой души. — Аминат! — строгим голосом напомнил Сосновский. — Мы, по-моему, договаривались с тобой, что и ты ко мне обращаешься на «ты», как к другу. Я не могу пока привыкнуть. Улыбнулась девушка и, наконец, подняла глаза. — Но я буду стараться. Ты же хочешь этого? — Конечно, хочу! — с энтузиазмом отозвался Сосновский. — Мне приятно, что ты здесь, что я попал в госпиталь, в котором работаешь и ты. «А помнишь, там у вас, в Баксане?» И он опять начал вспоминать, рассказывать, приукрашивая разные моменты, чтобы это выглядело теперь смешно. Правда, смешного было мало, ведь тысячи людей покинули свои дома. Что там останется? Вернутся ли они назад? А тот тяжелый переход через перевал, когда он тащил на себе аминат. Но Сосновский не только вспоминал и рассказывал, Он между воспоминаниями задавал девушке много вопросов. О том, как она жила, о ее родителях. Ведь она уезжала по специальной комсомольской путевке и выучилась на медсестру. А потом вернулась и вызвалась работать не просто в Баксанской долине, а именно в медсанчасти Тырнеаусского комбината. «Вот придет твой брат Нурби, он мне бока наломает», — смеялся Сосновский. «Решит, что я его сестренку обижаю». «У вас, горские мужчины, в этом смысле суровые». «Давно ты его не видела?» «Почему ты шутишь все время, Михаил?» Спросила Аминат. «Потому что у меня всегда хорошее настроение, когда ты приходишь». Признался Сосновский, отметив, что девушка снова не ответила. Снова перевела разговор на другую тему, стоило ему только заикнуться про Нурбия. Аминат ушла, а в воздухе еще долго висел какой-то особенный цветочный аромат. Кабардинская девушка не пользовалась духами. Но Сосновский давно заметил, что ее волосы были очень душистыми. Они пахли какими-то травами или отварами, в которых она мыла голову. Но долго помечтать не удалось. В дверь постучали, и на пороге появился молодой, розовощекий лейтенант-связист в накинутом поверх формы белом халате. «Разрешите?» «Товарищ майор!» — негромко сказал он. «Вас срочно вызывают на связь!» «Шелестов?» «Давай!» — кивнул Михаил и чуть пошевелил подвешенной ногой. Лежать в таком положении он устал уже сверх всякой меры. Лейтенант вернулся через несколько минут со столиком на колесиках. На таких столиках медицинский персонал развозит лекарства, шприцы со стерилизаторами, медицинский инструмент... Под белой простынёй на столике находился телефонный аппарат линии ВЧ-связи. Заперев за собой дверь, лейтенант подкатил столик к кровати Сосновского, снял простынку. А потом выдвинул ящик тумбочки, пошарил рукой и вставил штекер телефона в специальную розетку. Алло, Астра? Я Стриж! Соединяйте с островом!» Через несколько секунд он протянул трубку Сосновскому, а сам отошел к окну, высунул голову наружу. А потом прикрыл створки, чтобы снаружи никто не услышал разговора. Сосновский узнал голос Шелестова. «Ну как вы там, Максим? Разбираетесь?» — спросил Сосновский. «Разбираемся», — ответил Шелестов. «Сразу появилось ощущение, что нас здесь ждали». Раз ждали, то диверсия у них почти готова, или вот-вот подготовка закончится. Напряженная обстановка. Платов не ошибся, вовремя почувствовал обстановку, вовремя нас сюда прислал. Платов умеет собирать информацию, согласился Сосновский. У него чутье настоящего разведчика, талант. Вы там поосторожнее, горы все-таки. Постараемся. Странно хмыкнул Шелистов. «У тебя как там идет лечение?» «Пока в пределах нормы, но хотелось бы побыстрее. Буду стараться. Работаю над собой». «Не перестарайся, Михаил!» — строго предупредил Шелестов. «В твоем положении возможностей для выздоровления много. Не навредить бы только излишними упражнениями. Как и Минат себя ведет...» Приходит почти каждый день, навещает, балует домашней снедью. Болтаем о том о сем, вспоминаем Баксан и ту осень. Но ей такие воспоминания не очень нравятся. Думаю, потому что ей тяжело это вспоминать. Одним словом, дружим мы с ней. Ну, дружи, дружи, вздохнул Шелестов. Не мне тебя учить, но только помни, что это Кавказ, а не Берлин. Сосновский, чтобы успокоить командира, хотел пошутить и брякнуть по-немецки что-нибудь вроде «Das Stimmt Herr Oberstleinend!» «Так точно, господин подполковник!» Но решил не шокировать лейтенанта из подразделения защищенной телефонной связи. Ночной воздух был душистым и спокойным, Коган присел у окна, глядя на далекие горы, чернеющие на фоне звездного неба. Электричества в поселке еще не было, и поэтому небо распростерлось во всей своей красе над Баксанской долиной. Помощница начальника НКВД района вошла тихо и, позвякивая под стаканниками, стала расставлять на столе стаканы, блюдечки с бутербродами. Сам Василий Макарович Жданов разговаривал по телефону, сидя за своим столом. Точнее, будет сказать, что принимал доклад майор Жданов, что-то быстро записывая в тетрадке и прижимая трубку телефона к уху плечом. «Залюбовался?» Раздался вдруг голос Жданова за спиной. Коган обернулся и увидел, что майор стоит рядом с ним и тоже смотрит в окно. Где только не бывал Коган, куда только не бросала война его и всю группу Шелестова, даже в Норвегию, даже на далекий Тихоокеанский остров. Везде свои красоты, свои прелести природы, свои чудеса и достопримечательности. Но горы составляли о себе совсем необычное впечатление. Ощущение величия, первозданности и недосягаемости. Даже безграничные просторы океана не оставляют в душе таких ощущений. Всему виной кривизна поверхности Земли. «Ты видишь только то, что находится до горизонта». А вот с горами не нужно из-за горизонт заглядывать. Ты просто видишь их перед собой, и теряется расстояние до гор, их высота. Просто возникает ощущение нереальности всего вокруг, фантастичности. Дух захватывает ощущать себя перед горами высотой в несколько километров. И кажется, что в чистом горном воздухе ты, стоя у подножья гор, различаешь каждую трещинку, каждый камень на их склонах и вершине. «Иллюзия, конечно, но такая реальная. И ты в этой иллюзии песчинка, муравей, молекула перед этой громадой гор. Но не только горы завораживают. Воздух здесь наполнен такими богатыми ароматами, что, кажется, можно дышать и не надышаться». «Залюбуешься», — кивнул Коган без всякого притворства. «Горы — это иной мир». И воздух ваш переполняет не только легкие, но и душу. «Вот и я не надышусь», — поддержал московского гостя Жданов. «Я тут с тридцать пятого года, казалось, привыкнуть должен. Так нет. Все дивлюсь, как подросток, которого мамка впервые на курорт к морю привезла. И так же вот, как и ты, не могу надышаться этим воздухом. Ладно, пошли перекусим, чайку попьем». «С чем ты ко мне пришел, Борис Михайлович?» «Поблагодарить пришел, Василий Макарович, за помощь, разрешение допросить арестованных, познакомиться с личными делами предателей и пособников». «Да ладно тебе!» — усмехнулся Жданов. «А то ты не знаешь, что нам всем приказано оказывать вашей группе содействие по полной программе. Да и причина такого приказа нам ближе всех в стране. Мы тут живем и работаем». «Нам тут мир строить и хозяйство поднимать. Так что выстрел в воздух, но за благодарность спасибо». Но ну, нашел что-то важное во время допросов». «Я бы не сказал, что нашел что-то такое, чего не увидели и не нашли твои исследователи», — ответил Коган. «Допрашивать я допрашиваю, но вот чего мне не хватает, это общего понимания общей картины». А что здесь было за время оккупации? Какая обстановка царила в республике, пока тут фашисты хозяйничали? Я ведь был здесь с той последней осенью, когда мы людей выводили. молибден пытались вынести, когда комбинат взрывали. Коган взял стакан в подстаканнике обеими руками и стал прихлебывать чай, глядя на собеседника. Жданов проживал бутерброд, вытер пальцы краем газеты, которой был застелен стол. Все это время он задумчиво смотрел на огонек керосиновой лампы на столе, как будто снова погружался в воспоминания о тех годах. Ведь все было, как будто вчера. Отпив немного чая, он поставил стакан в подстаканнике на стол и заговорил медленно, потирая пальцем висок. Ничего особенного мы и не ждали от врага. Сразу, как и на других оккупированных территориях, был установлен соответствующий оккупационный режим. Появились органы немецкого военного командования, полицейские, административные и специальные органы. Знаешь, Борис Михайлович, что сразу бросилось в глаза? А ведь немцы рассчитывали на другое. В чем-то просчитался их обвер. В политической оценке просчитался. Они-то думали, что придут, а им на шею кинутся угнетенные советами горцы, Слезу скупую мужскую уронят, и за кинжалы схватятся, помогать станут. Коммунистов вылавливать, до да вреды вермахта записываться. Ошиблись они. Не знаю уж, кто там Гитлеру и Геббельсу напел эти сказки на ухо, но явно напели. И пришлось соответствующим органам, отвечающим за политические и национальные вопросы, засучивать рукава. Всерьез взялись за местное население. «Всерьез», — согласился майор. У фашистского руководства все еще оставались иллюзии, что они могут привлечь на свою сторону народы Кавказа. Они разрешили деятельность мусульманского духовенства, а параллельно начали распространять информацию о благожелательном отношении высшего руководства рейха к исламу. Ты не поверишь, Борис Михайлович, но на Кавказе на полном серьезе распространяли информацию, что командующий первой танковой армией генерал фон Маккензен якобы принял ислам и посещает мечеть, а Гитлера величали чуть ли не имамом всего Кавказа. Я видел немецкие газеты, которые они издавали здесь для местного населения, вставил Коган. Да, они сразу в двух направлениях работали, причем уже в августе сорок -го года начали. Для русскоязычного населения стали издавать газету «Утро Кавказа», а для мусульманского населения печатали газету «Газоват». «Эффективно?» — коротко спросил Коган. «Просчитались гитлеровские специалисты». Зло бросил Жданов. «Газетками и враньем ничего не добьешься». И они поняли это и занялись карательными мерами. Здесь работала и обвер команда 201, прикомандированная группе армий «А». Есть у нас здесь хлопцы, которых они вербовали. Тут не только армейские гарнизоны стояли. На Северном Кавказе действовали подразделения полка Брандербург-800, а еще зондеркоманда Мюллера, а еще батальон особого назначения Бергман. Какой только нечисти здесь не было. Фашисты рассчитывали, что народы Кавказа поднимутся против советской власти, что сами гитлеровцы легко пройдут через горы перевалами, и все ресурсы попадут им в руки, и нефти, стратегические, полезные ископаемые. А вот хрен им!» Жданов вдруг сложил огромный кулак в дулю и показал ее в окно. Коган опустил голову, скрывая усмешку. Он прекрасно знал, что на Северном Кавказе было сформировано семь партизанских соединений. Некоторые даже не в немецких тылах базировались, а в советских, и постоянно уходили с рейдами в тыл немцев. В таком отряде воевал Ижданов, майор смутился своей несдержанности, потер затылок широкой ладонью и, поднявшись со стула, стал ходить по кабинету. я ведь чего горячусь, Борис Михайлович? Для меня ведь этот край родным стал. Тут дети мои с местными ребятишками на улице играют, тут товарищи мои боевые, до могилы тех, кто полег в боях с гитлеровцами». И это время под оккупантами не зря прошло, никто тут не отсиживался. Между прочим, по местным сводкам, по журналам боевых действий и отрядов, все сведения собраны воедино. И знаешь, что получается? А то, что на территории Кабардино-Балкарской СССР в результате развернувшейся партизанской борьбы и подполья были уничтожены 515 фашистских солдат и офицеров, 15 танков, Разных там бронетранспортеров и бронемашин. А еще 280 автомашин и выведенные из строя 18 километров линии связи. Вот так вот. И это меньше, чем за два года. И только на территории такой маленькой Советской Республики. Такая вот обстановочка здесь была и есть. «Я ответил на твои вопросы?» «Да, спасибо», — спокойно сказал Коган. «Значит, из этого и будем исходить». «Ты знаешь, Василий Макарович, я ведь сразу себе поставил одним из главных вопросов, когда допрашивал изменников всяких. Почему стали предателями?» «И что, у тебя получилось?» «Какой ответ?» «Никакой. А какие?» «Увы, основной закон природы гласит, что причина одна не бывает никогда. Ни у одного следствия». Хорошо тут люди жили раньше, особенно до революции. Трудно жили, потому что условия тяжелые. Тяжек труд крестьянский, да и на фабриках тоже не очень легко. Но люди жили дружно, потому что все были равны между собой. А что касается богатеньких, тех, кто владел землями и заводами, они, конечно, зубы мели на нас. Но их мало, да и не готовы они умирать за свое добро. Чаще других подговаривают умирать, да деньги за это платят. Собственно, таким же путем и немцы пошли. Они вербовали не столько идейных противников советской власти, сколько людей жадных, корыстных, завистливых. Идейный враг, он за немцами отсюда убежал, ему тут не жить. А те, кто за деньги нашкодил своему народу, горе принес, тому бежать некуда» кто-то затаился, думая, что про его делишки никто не узнает, кто в другой район перебрался. Есть, конечно, и те, кто ненавидит советскую власть, но это единицы. У тебя, между прочим, я среди осужденных и подследственных не нашел таких. А вообще, чужая душа потемки. Есть у вас такой Нур Азроков. Предатель? Формально — да. По закону — да. Но ведь из-за любви к девушке добиться ее хотел, выдвинуться, свою значимость показать. То есть на чужих плечах в рай въехать. Да только фашисты не тот народ, чтобы кого-то на плечи брать. Они сами гораздо другого оседлать и понукать. Запутался парень. Стыдно ему. Перед предками стыдно. А я это чувствую. Допрашивая арестованных местным НКВД пособников врага, Коган снова и снова возвращался к мысли Козрокову. Уже темнело, когда Борис закончил последний допрос, но что-то не давало ему уйти. Наверное, все же сработало чутье опытного следователя. И тогда Коган понял, что пора еще раз поговорить с арестованным альпинистом. Дверь открылась, и дежурный ввел в комнату для допросов высокого худощавого парня, заросшего до самых глаз черной густой щетиной. Коган наблюдал, как Озроков садится на стул, не поднимая глаз, как сложил на коленях сильные широкие ладони, напряженно сцепил пальцы. Сегодня Коган протокола допроса не вел. Стол перед ним был чист, и, видимо, арестованного это смущало. Может быть, он ждал, что его привели сюда, чтобы огласить приговор без суда. Или сообщить, что следствие закончено, и будущее решение суда будет однозначным». По всему было видно, что на душе у молодого горца было скверно. «Ну что, Нур, надеюсь, ты теперь многое понял». Заговорил Коган неторопливо. «Понял, что ты собственную жизнь исковеркал». «Я вам сказал, почему так поступил». Хмурый упрямо ответил Азроков. «Да, я помню», — кивнул Коган. «Любовь девушки хотел завоевать, покорить ее, сделать все, чтобы она вышла за тебя замуж, поняв, что ты настоящий мужчина. Помню. Ты тогда наплевал на родину, на память предков и стал служить врагам. Но вот что интересно, Нур, если сейчас сюда войдет эта самая девушка, у вас получится разговор? Как ты думаешь?» «Сюда? Сейчас?» Глаза горца загорелись». И он вцепился в сиденье табурета пальцами. Я сказал «Если». Махнул рукой Коган. «Увы, мне не удалось узнать, где сейчас твоя возлюбленная. Она ушла с другими в 42-м через перевал. Но не это важно. Ты просто представь, что она придет к тебе, арестованному за измену родине, к тебе, помогавшему фашистским захватчикам, убивать советских солдат. Получится у вас разговор». «Она мне этого не простит», — тихо ответил Азруков, и его руки безвольно повисли вдоль тела. «Не простит», — согласился Коган. «А ты думал, что все так просто в жизни, что весь ее смысл в том, чтобы добиться любой ценой симпатии девушки, в которую влюблен? А жизнь-то сложнее во сто крат. В этой жизни еще есть твой дом, твои родители, твои предки, друзья, твой народ, твоя страна». Жить на свете сложно. Сложно взвешивать, кому и сколько ты обязан сделать, помочь, вернуть долгов. Если бы так было просто. Я позор своего народа. Стиснув зубы, процедил Нур. И опять все для тебя просто. Или черное, или белое. Нур, пойми, что ты мужчина. Мужчина. На тебе ответственность перед этим миром. Ты думаешь, что виноват, и все, что тебя впереди ждет, это только наказание за твою вину? А тебе не приходило в голову, что даже сейчас, здесь вот, за решеточкой, с ореолом позора над головой, ты можешь все же вести себя как мужчина, жить как мужчина? Ты, альпинист, ты вспомни, как бывает в горах. Не всегда там только два варианта выбора. Тебе приходилось выбирать, спасать товарища или не спасать. Или кого из двоих спасать. Тебе приходилось держать веревку, да так держать, что кровь капала, кожа сдиралась с ладоней до мяса. И выбора у тебя не было. И ты не выбирал, хотя мог бросить, а потом объяснить, что устал, что кого-то стало жалко, что все равно ведь погибнет человек. Не сейчас, так через пять минут, что все бессмысленно. Ты просто держал, потому что в горах иначе нельзя. Это в горах. Там свои законы. Пробормотал горец. Законы везде одинаковые. Если ты имеешь в виду законы мужской чести. И в горах, и на равнине, и в бою, и во время праздничного застолья. Зачем вы это мне говорите? Затем, что решение тебе принимать надо. Зло бросил Коган. Нанес вред родине, своему народу. Но ты ведь еще жив, не умер. Так неужели я должен тебе объяснять, что ты должен искупить вину, сделать все, пока твое сердце бьется, чтобы исправить положение, вернуть родине долг? Да черт тебе подери, чтобы девушка могла с уважением о тебе подумать, понять, что даже оступившись один раз, ты проявил мужество и попытался все исправить. Что я могу исправить? В прошлое не вернуться». Ты можешь спасти множество жизней, Нур. Ты готов это сделать?» «Как?» Азруков поднял на следователя глаза. «Я не знаю, как это сделать. Включи голову. Ты был проводником у фашистов. Ты водил боевые группы егерей через горы. Давай вспоминать маршруты, по которым ты их водил, и, самое главное, цели, с которыми эти группы шли. Про цели мне ничего не говорили. Покачал головой горец». Мне показывали конечный пункт на карте, куда они хотели попасть. Я проводил. Иногда 10 человек, иногда 20. Судя по снаряжению, вооружению, ты можешь сказать, для чего они шли. Ведь для того, чтобы захватить какую-то точку на карте, достаточно стрелкового оружия, может быть, легкого миномета и не очень большого количества патронов. Выйти в тыл противника, вступить в скоротечный бой, и позиция захвачена. «Но удержать позицию в горах, тем более сделать так, чтобы с нее можно было удерживать перевал, намертво его, к примеру, перекрыть, нужно большое количество боеприпасов». «Видел ты у немцев с собой большое количество боеприпасов?» «Нет», — подумав, ответил Горец. «Я думаю, что чаще это была разведка. Когда мы доходили до нужного места, меня отпускали, и я возвращался. Часто я не слышал звуков боя в горах». Не знаю, зачем они туда шли. Может, чтобы оттуда наблюдать? Может быть, они потом возвращались по тому пути, который я показал, и я им уже не нужен был? Часто так было, что группа немцев брала тебя проводником, доходила до нужного места и оставалась там, а ты потом звуков боя не слышал. Нет, не часто. Теперь давай рассуждать вместе, парень. Давай совмещать то, что знаю я. И то, что знаешь ты. Рассказываю. Немцы подготовили диверсии против нашей промышленности и мирного населения. Они могли уже заложить взрывчатку, а могли ее только приготовить, а теперь стараются доставить в нужные места в горах, чтобы произвести взрывы. А взрыв в горах — это лавина, это камнепады, это селевые потоки. Все в зависимости от того, где заложить взрывчатку». По нашим сведениям, немцы готовили взрыв с целью помешать нам восстановить тырно комбинаты и рабочий поселок. А еще блокировать два основных перевала, которые связывают Баксанскую долину с другими регионами Кавказа, через которые идет снабжение района. Понимаешь меня, Нур? Да, такое можно сделать, чтобы вызвать сход лавины или большой камнепад. Согласился альпинист, пытаясь понять, чего от него хочет следователь. «Садись к столу», — велел Коган. «Давай соображать, куда немцы могли по твоей тропе потом без тебя ходить и переправлять этим же путем взрывчатку? И самое главное, где, на твой взгляд, есть такие места, где, устроив небольшой взрыв, можно вызвать большой камнепад?» Бутурин спрыгнул на раскаленные камни и захлопнул за собой дверь полуторки. «Удивительно! Солнце припекает голову, плечи...» И в то же время прохладный воздух спускается с гор, свежестью тянет тречушки, которая бьется о камни неподалеку. Посмотрев на свои запаленные сапоги и поморщившись, оперативник решил, что может это и к лучшему. Трудно вызвать доверие у людей, которые целыми днями отдают себя непосильному труду, если явишься к ним наглаженный, надушенный одеколоном Красная Москва и в начищенных до блеска сапогах. Неподалеку рабочие разгружали кирпич, привезенный на грузовике. Трое копошились в двигателе бульдозера, о чем-то энергично споря. Работа на площадке комбината кипела, но, присмотревшись, Бутурин понял, что работы в основном подготовительные. Расчистить площадку, снести разрушенное, подготовить место под восстановительные работы, под площадку для строительных материалов, технику. Тут и подъемники понадобятся, и автокраны, и трактора. А ведь к работам на самом комбинате еще и не приступали. Очень много людей надо сюда. Очень много. «Эй, Джансур!» — крикнул Буторин. Один из мужчин обернулся, помахал ему рукой. Оперативник закурил и стал ждать. Инженер, припадая на левую ногу, поспешил к Буторину, на ходу раздавая замечания то одним, то другим. Подойдя, крепко пожал руку и улыбнулся, щурясь от яркого солнца. «Ну и развалюху у тебя, Виктор! Как ты вообще сюда на ней доехал?» Инженер обошел полуторку, постучал ногой по скатам. «Скрипит, дымит, а едет!» — рассмеялся Буторин. «Между прочим, мне ее дали в вашем строительном управлении. Высоко забрался ты, Джансур. К тебе сюда только на машине или и добраться можно?» Или орлом в облака взмыть. Что делать? Новой техники почти нет. Все идет на нужды фронта. Техники не хватает. Людей не хватает. А дело делать нужно. Да, тут работы на несколько лет. Согласился Буторин, приложив ладонь козырьком глазам и осматривая территорию комбината. Какие несколько лет? Лицо инженера стало серьезным. Приказ... Запустить комбинат через год. Да, людей не хватает. Много неквалифицированного тяжелого труда. Вручную многое приходится делать. Между прочим, нам обещали, что пришлют заключенных из Тернаустроя. Вот тогда работа сдвинется с места. Нам главное построить тут бараки для жилья, чтобы не возить людей после окончания смены до жилья. Здесь будут жить, здесь питаться. А ты чего приехал? Опять вопросы задавать? «Да, ты же знаешь, что такая у меня работа!» — рассмеялся Буторин. «Слушай, ты сам в прошлом альпинист, Джансур, ты горы знаешь». «Ну, альпинистом я был до войны», — вздохнул инженер. «А потом ранение в сорок первом. И альпинистом я был начинающим, у меня всего лишь второй разряд. Я на Эльбрус только раз поднимался, и то до вершины не дошел, пурга тогда нам все планы спутала». Так что у меня даже ни одного пятитысячника за плечами нет. Значит, ты в этих горах не бывал? Мы тренировались в западном Приэльбрусье. — Слушай, — проговорил Буторин, — а здесь, в Кабардино-Балкарии, кто из альпинистов остался? — Не знаю, — пожал плечами Джансур, с грустью глядя в сторону горных вершин. Несколько лет ни с кем не виделся, да и не слышал ни о ком. Война. «Хотя найди-ка ты Матвеева Федора Ивановича, он из Кабардино-Балкарии родом. Может, вернулся, когда фашистов прогнали. Он старый альпинист, ему уж лет шестьдесят сейчас. Он, между прочим, один из тех, кто стоял у истоков горноспасательной службы в регионе». «А зачем тебе альпинисты, Виктор?» «Тебе скажу, Джансур, но ты язык за зубами держи, а то паника начнется». Есть подозрение, что фашисты в горах сюрпризы оставили, которые могут наделать очень много неприятностей людям здесь. Вот как. Инженер покачал головой. А я и не подумала. А ведь сколько их здесь по перевалам, по горным склонам пробиралось. Война ведь шла за горы, жестокая война. Где просто взрывчатые вещества остались, боеприпасы. А где и специально могли оставить? «Они ведь здесь все знали еще до войны, Виктор. Международные группы в горы ходили, на ибру ходили. В восхождениях еще в сороковые годы участвовали парни из Германии». «Знаешь, и молчи», — строго приказал Буторин. «Только посматривай тут на строительстве. Не появятся ли чужие? Нижний Баксан — поселок маленький, а Тырнаустау — хребет сложный». Попрощавшись с инженером, Бутурин встал на подножку машины и еще раз посмотрел на горы. Да, красота и величие. И смертельная опасность, если играть с горами в недозволенные игры. Горы и так не прощают беспечности. А работы на комбинате, правда, еще много. Высокие трубы из красного кирпича, пустые окна производственных зданий, дороги и площадки, заваленные каменными обломками и серпантин, ведущий наверх к штольням. Бутурин еще в 42 году слышал несколько переводов названия этой долины, а точнее ущелья. Самым красивым ему показался перевод названия как «журавлинное ущелье». Журавлиный клин в небе — это всегда красиво и немного грустно. Ведь журавли собираются в клинья, чтобы улететь, покинуть эти места. Но журавлиный клин — это всегда и надежда на то, что птицы вернутся. Ведь они улетают не навсегда, а только на зиму. И весной они вернутся. А весна — это всегда возрождение, обновление, новая жизнь. «Новая жизнь», — тихо произнес оперативник. «За нее стоит сражаться и умирать». Яркое солнце, шум реки, бегущие между камнями, Шум мотора, скрип старых досок на мосту, который Буторин переезжал на своей полуторке. Все говорило о мире и спокойствии в долине Баксана. Но это была только видимость, внешняя сторона. И пасущиеся на лугах кони и шаки, дети на обочине дороги. Это еще не мирное время, несмотря на то, что враг изгнан с Кавказа. И еще мало мужчин на улицах и в поселках, потому что большинство из них на фронтах. Еще много разрушенных строений по всей республике, потому что не до восстановления, нет еще силы средств, чтобы все восстановить. Страна бросает последнее на восстановление оборонной промышленности, как это делается с Тырноузским комбинатом на восстановление железной дороги, систем электроснабжения. Ну а с жилыми домами все всегда по-разному. Чаще местные власти поселков соседи помогают как могут тем, кто лишился крова над головой, чьи дома пострадали. Строят и ремонтируют все вместе. Беда в стране общая, тут никто в стороне не остается. Свернув с дороги, Буторин, осторожно, объезжая большие камни, повел машину напрямик к небольшому поселку Камук. Остановив машину у крайнего дома с синими стенами, Буторин вышел и прислушался. Где-то за домом пилили дрова. «Эй, хозяин!» — зычно крикнул оперативник, подходя к покосившемуся забору с оторванной калиткой. «Можно войти к вам?» Пилить перестали, а на голос из-за дома выбежал мальчонка лет восьми в коротких залатанных штанах. Посмотрев на гостя, он звонким голосом крикнул. «Деда! Тут военный пришел!» Бутурин остановился у забора, сдвинув фуражку на затылок и заранее добродушно улыбаясь. Следом за мальчиком из-за угла дома показался крепкий старик, лет шестидесяти, с короткой седой бородой. Он прищурился, окинул гостя цепким взглядом и подошел ближе. — Чем могу? — коротко и не очень дружелюбно спросил он. — Вы — Матвеев Федор Иванович. — Ну, я — Матвеев Федор Иванович. Старик подошел к забору и осмотрелся по сторонам, как бы проверяя, не приехал ли еще кто-нибудь. «А вы по какой части?» «Я из НКВД». Доставая удостоверение «Смерш», — ответил Буторин. «Мне нужна ваша помощь. Поговорить с вами надо, Федор Иванович». «Смерш, значит?» Неприязненно процедил сквозь зубы Матвеев. «Особист! Вроде и война ушла из наших краев». А вы все врагов ищете? Может, не там их ищете? Может, на передовой, в окопах поискать, через прицел, когда враг на тебя прет в атаку? Знаете, Федор Иванович, в чем между нами разница? Спросил Буторин. Я, не зная вас, пришел к вам за помощью. Я изначально вам верю, как советскому человеку. А вы вот, не зная меня, сразу мне не верите. «Сразу у вас ко мне неприязнь?» «Ведь вы не знаете меня. Зато я хорошо знаю ваши органы», — проворчал старик. «Нечего меня воспитывать. Доверие, оно не к кусту дома, который сам вырастает и сам засыхает. Его заслуживают». «Нет, Федор Иванович, недоверие, оно как болезнь. Оно прилипает к людям, становится частью характера человека по причине, которая лежит в его горе». В несправедливости к нему, какую он испытал, может быть, даже в преступлении против него. Я вот врагов, шпионов, диверсантов и их пособников ловлю не первый год. И доверие к советским людям от этого не потерял. А у вас горе какое-то, и вы всех под одну гребенку. А ведь я вас помню, Федор Иванович, сентябрь 1942 года, старый мост через Баксан, грузовик, который свалился в воду, и трое ребятишек, которых понесло течением. Матвеев хмуро даже с каким-то ожесточением посмотрел на гостя, но постепенно его взгляд становился все спокойнее, нерешительнее. Вспомнил старый альпинист события того ветреного дня, когда поток беженцев, крики людей, мычание коров, рев моторов — все смешалось в долине. А потом треск настила... Пошатнулась стойка моста, когда полуторка въехала на него. И треск бревен, испуганные крики людей, и истошный вопль женщины, и дети в воде. Тогда Буторин не знал еще, что это знаменитый альпинист Федор Матвеев. Но как он ловко срезал веревку с кузова стоящего рядом грузовика, на бегу опоясался ею и бросил свободный конец какому-то мужчине, его держали а он вошел по пояс в ледяную стремнину и ловил детей одного за другим многие тогда поняли как помочь находчивому старику и бросились в воду второго ребенка из рук матвеева принял буторин и вынес его на берег и оперативник хорошо запомнил альпиниста а вот матвеев даже не посмотрел на военного в форме который участвовал в спасении детей а «Так это ты, стало быть, за мной в воду полез тогда!» «Ну, теперь вспомнил!» «И сапог не пожалел Хромовых!» «Не пожалел!» Спокойно подтвердил Буторин. «Кстати, высушить их так и не удалось. Негде было. Людей ведь выводили. А чтобы не простудиться, пришлось бросить их и надеть обычные солдатские, кирзовые. В сапогах ли дело? Федор Иванович, или они вам глаза колют?» Сапоги офицерскому составу выдаются по вещевому довольствию именно такого типа. Но на войне главное, чтобы человек, который эти сапоги носит, был человеком, командиром. Кстати, об НКВД. Вы забыли про 278-й стрелковый полк НКВД, который сражался в Баксанской долине в 42-м году? «Говорит, ты гораст», — покачал старик головой. «Ладно, хватит в ступе воду толочь». «Заходи, Коля пришел. Чаю выпьем. Расскажешь, что за нужда у тебя ко мне?» Они сидели под навесом. Вода вскипела в чайнике, стоявшем на летней печурке, и они пили чай из больших кружек. Тут Матвеев рассказал, что тогда же, в 42 году, погиб его старший сын. Погиб здесь же, в Приэльбрусье. Очевидцы рассказали, что командир бросил своих бойцов в атаку на склон, в верхней части которого засели егеря из Эдельвейса. Атака была бессмысленной, даже глупой, потому что без артиллерии, хотя бы без минометов, была невозможно. Достать немцев вот так с наскока было нельзя. А сын альпиниста, сам в прошлом хороший альпинист, предложил командиру ночью обойти егерей и сбросить их с перевала. И даже по карте путь показал, каким можно пройти. Знал он эти места, хорошо знал. Но у командира был приказ любой ценой сбросить немцев с высоты. И он эту цену заплатил. Большую часть стрелковой роты положил на этом склоне. И вроде бы сняли того командира, куда-то перевели с понижением в должности. Это потом старик узнал. Да и не успокоилось бы отцовское сердце, если бы того командира даже по решению трибунала расстреляли. Сына уже не вернешь. «Все понимаю, отец». Выслушав рассказ Матвеева, отозвался Буторин. «Я ведь воевать начал еще до сорок первого года. Хорошо знаю цену человеческой ошибки. Когда бухгалтер ошибается, предприятие несет убыток, премии коллектив не получит, штраф директор заплатит. А на войне другое дело. Тут другая цена за ошибку. Этим она и страшна. Воевать всем надо. Да не все родились солдатами и командирами». Но когда такая война приходит, в строй встают все. И вечная память в сердцах народа тем, кто полег в этой войне. Матфеев предложил было выпить чего покрепче, но потом посмотрел на гостя и решил, что не вовремя. Раз по делу пришел человек, то к делу пора и переходить. Выслушал хмуро, рассматривая карту, покивал. «Дело, конечно, говоришь». Такое учудить здесь можно. Очень даже легко. Иной раз чихнуть боишься на снежинке. А тут взрывчатка. Не знаю даже, чем помочь тебе, майор. Никого в долине из альпинистов не осталось. Война всех разбросала. Я уже не ходок, возраст не тот. Руки слабеют. Я надеялся, что вы еще можете. Опыт — дело сильное. Вздохнул Буторин. «Могу!» — недовольно бросил старик. «На табуретке посижу и еще сто метров пройду. Табуретку с собой возьмем. Тебе, молодых, надо собрать, кто ходил по этим хребтам. Тут ведь по карте место не укажешь. Там смотреть надо, в горах смотреть. Можно в пяти шагах пройти и не понять, что именно это место для закладки заряда и нужно. А ты мне про карту толкуешь». А если кто уже заложил, так тот тоже кумекает в этом деле. Идти надо, искать. А над комбинатом таких места три. Урочище Герхожан, Северная Стена и Бараний Лоб. Это там, где вагонетки с породой спускали вниз. Про Донгу Сарун пока ничего не могу сказать. Давно там не был. А вот с перевалом Бичо проще. Есть там пара мест где можно приличный камнепад устроить. Намертво перекрыть можно».